Вздрогнув, Пастухов проснулся в тот момент, когда отяжелевший головою надавил на клаксон. Гнусавый сигнал у стал раздирать тишину. «Фу!» – прошептал он, потягиваясь за рулем. «Приснится же такое!» Встряхнув головою, откуда порскнула пыль, егерь дверцу приоткрыл. И стал приглядываться, часто-часто моргаясь про Соня. Кругом была разруха, как после бомбежки. На лужайке перед домом, где жена недавно разбила клумбу, валялся битый шифер, поломанные доски, рубероид, стекла, куски соломы, сена и навоза. Какая-то собака бродила на вершине кучи мусора, что-то пожирала. А потом... Егерь чуть не вскрикнул. Собака неожиданно взлетела, позванивая обрывком золотой цепи. Это была здоровенная муха, похожая скорее на орла или грифа, чем на собаку. Муха-здоровуха на бреющем полете прошла над уазиком. Егерь даже голову машинально руками прикрыл, опасаясь этого живого истребителя, сверкающего глазами с кулак величиной. «А это что такое?» – изумился егерь. «То дракон, как живая гора, то муха, как собака. Или это просто нервишки от перенапряжения?» Он заставил себя успокоиться. Всё худшее позади. Воздух над горами, над озером был синевато-розовый, как на рассвете. Там и тут мерцали большие лужи, которых поплавками подрагивали тусклые звезды. Оазик, сверкающий мокрой мордой, стоял возле дома егеря, напротив калитки. Над крышей дома и над сараем клубились фиолетовые тучи, остатки грозы. Приободрившись, Басилий вышел из машины и, разминая ноги, посмотрел в сторону роддома. На берегу, на изгибе озера, хорошо просматривалось. Здание больницы. Сквозь тучи там прорывался удивительный свет. Ярким столбом горел над роддомом. Где тут сон, а где явь? Подумал пастухов, обалдело покачав головой. Ветер стихал, бросая последний пригоршник капель на лобовое стекло, над которым... Басилий даже вздрогнул от неожиданности. «А это что такое? Ёлки-волки!» Егеря всего аж перекоробило. Только теперь он заметил. Над лобовым стеклом в кабине висел игрушечный краснокровавый дракончик. Ну, золотарь, ну, Захаря! Егерь присвистнул. Сдалась тебе эта игрушка. Он сорвал дракончика и выкинул на грязную дорогу. А потом брезгливо, долго, руки тер, штаны. Достал папиросу, помял ее в пальцах. Глядя на свет понад озером. Это, наверное, в приемном покое роддома. Умиротворенно, уютно светилось окошечко. Слабо озаряем глистый полисадник. А выше, над мокрой тесовой крышей, Разовело рассветное облачко. Закурив, он улыбнулся. И только в глубине испуганной души Осталось отвратительное чувство. Осадок. От приснившегося кошмара. Гундосый какой-то голос над ухом чудился. «Он не должен родиться!» Кажется, именно так заявила нахальная морда. Одна из трех. Годливо скривившись, егерь посмотрел по сторонам. Бросив окурок, с необычайной яростью затоптал его, представляя, что топчет дымящуюся голову дракона. «Не должен родиться!» «Тебя не спросили!» Василий зубами скрипнул. «Родиться!» «Всем чертям назло!» И вдруг он увидел, что под ногами совсем не окурок. Он пытался растоптать игрушечного краснокровавого дракончика. Только игрушка была непростая, живая. Дракончик под сапогами шипел, извивался, мерцая зубами. А потом эта мерзкая тварь неожиданно так изловчилась, что прокусила правый сапог. У егеря волос на загривке зашевелился. Он отпрянул в сторону и осмотрел прокушенный сапог. «Отворюга!» — наклоняясь, прошептал. «Как ножом полоснул! Но «Ну, я тебе сейчас...» Однако через несколько мгновений, когда Пастухов повернулся к игрушечному дракончику, никого там не было, только дыра в земле осталась, небольшое свежее отверстие, откуда струился неприятный душок.